ошибкой усматривать в произведении искусства символ и полагать будто оно может в конечном счете рассматриваться как прибежище абсурда оно само по себе есть феномен абсурда и задача сводится лишь к его описанию произведение не служит отдушиной для болезни духа напротив оно один из признаков этой болезни накладывающий свой отпечаток на все мышление человека но оно впервые выводит дух вовне и помещает его перед другими людьми, не для того, чтобы повергнуть их в растерянность, а чтобы точно указать тот безысходный путь, по которому все мы движемся. В ходе рассуждения об абсурде творчество следует за безразличием и открытиями. Оно отмечает точку, откуда берут начало абсурдные страсти и где рассуждение останавливается. Так получает оправдание место абсурдного творчества в настоящем эссе. Достаточно будет пролить свет на некоторые общие для творца и для мыслителя темы, чтобы обнаружить в произведениях искусства все противоречия мысли, вовлеченные в абсурд. Действительно, родственными различные интеллекты делает не столько тождество заключений, сколько общность противоречий. Именно так обстоит дело с мыслью и творчеством. Вряд ли мне надо задерживаться на том, что в обоих случаях к этим занятиям человека подталкивало одно и то же страдание. В этом они и совпадают на первых порах. Но я уже видел, что из всех направлений мысли, принимающих абсурд за отправную точку, немногие удерживаются в заданных им пределах. Как раз по отклонениям и непоследовательностям я лучше всего выявлял то, что принадлежит только абсурду. А вместе с тем мне следует поставить перед собой вопрос, возможно ли вообще абсурдное произведение. Не будет излишним подчеркнуть. Давнее противопоставление искусства и философии произвольно. В строгом смысле слова оно наверняка ошибочно. Если же хотят сказать, что у каждого из этих видов человеческой деятельности есть свой особый климат, это, разумеется, верно, однако чересчур расплывчато. Единственно приемлемый довод состоит в ссылке на разницу между философом, пребывающим внутри своего учения, и художникам, находящимся перед своим произведением. Однако это справедливо лишь относительно искусства и философии определенного рода, какого мы здесь считаем второстепенным. Представление, согласно которому искусство отделено от своего творца, не просто старомодно, оно ложно. Обычно указывает на то, что ни один философ, в отличие от художника, не создавал несколько учений. Но это верно в той самой мере, какое допустимо сказать что никогда и никто из художников не выходил за рамки выражения одного и того же в различных обличиях свершенствование искусства раз от разу необходимость его обновления все эти истины основные на предрассудке ведь произведение искусства это тоже сооружение и каждый знает насколько однообразными могли быть великие творцы художник так же как и мыслитель вкладывает себя в свое произведение и в нем самоосуществляется. Это взаимопроникновение выдвигает перед нами одну из самых существенных эстетических проблем. Да и кроме того, для тех, кто убежден в единстве целей духа, нет ничего бесполезнее развлечений в зависимости от его предметов и методов достижения этих целей. Нет перегородок между теми видами умственной деятельности, к которым прибегает человек ради понимания и любви. Все эти виды взаимно переплетены, их объединяет общая тревога. Необходимо сказать это с самого начала. Чтобы абсурдное произведение стало возможно, должна быть приведена в действие предельно ясная мысль. Но вместе с тем нужно, чтобы она проявила себя исключительно как упорядочивающий интеллект. Этот парадокс объясним в свете абсурда. Произведение искусства рождается... Из отказа разума предаваться рассуждениям о конкретном. Оно знаменует собой торжество плотского начала. К жизни оно вызвано ясной мыслью, но, сделав это, мысль тем самым себя же и опровергает. Она не поддается искушению добавить к описанному более глубокий смысл, не считая такой смысл правомерным. Произведение искусства воплощает драму интеллекта, однако свидетельствует о ней окольно. Абсурдное произведение предполагает художника, осознающего пределы своих возможностей и искусства, в котором конкретное не означает ничего, кроме себя самого.